Зато голова его была так по-мужски прекрасна. Гениальным рисунком рта, гневливой запальчивостью бровей, как бы разрезанных морщинкой посредине, его крупный жирно лоснящийся нос даже чувствовал себя смешным в такой компании. Ох, не был этот мужчина красив, и даже некрасивость его не искушала. Попросту он был другой. Но если бы я внутренне не расслабилась, когда мы столкнулись взглядами, то, наверное, могла бы пройти мимо. Правда, если бы я так поступила, ну, если бы мне удалось вырваться из сферы его притяжения, все милостивейший король тотчас же занялся бы мною дрожанием перстня, уголком выцветших глаз, зрачками острыми, как булавки, и я вернулась бы туда, откуда пришла. Но в тот миг и на том месте я не могла еще этого знать, я не понимала, что та, словно случайная встреча взглядов, мимолетное совпадение черных отверстий зрачков, а они же, в конце концов, всего-навсего дырочки в круглых приборах, проворно скользящих в глазницах черепа, что это все заранее предопределено. Но откуда мне это было знать тогда? Я уже прошла мимо, когда он встал, Сбросил с рукава зацепившийся край парчи и, как бы давая понять, что комедия окончена, двинулся за мной. Сделав два шага, он остановился, вдруг осознав, каким пошлым ротозейством выглядела эта его отчаянная решимость плестись за незнакомой красавицей, как зазевавшийся дурачок за оркестром. Он остановился и тогда, сложив кисть руки лодочкой, я другой рукой сдвинула с запястья петельку веера, чтобы упал. И он, конечно, тут же. Мы рассматривали друг друга уже совсем вблизи. Между нами была только перламутровая ручка веера. Это была прекрасная и страшная минута, Смертельный холод перехватил мне горло, и, чувствуя, что вместо голоса могу выдавить из себя только слабый хрип, я лишь кивнул ему, и этот мой кивок был таким же неуверенным, как тот недавний реверанс перед королем, не удостоившим меня взглядом. Он не ответил на мой поклон. Он был растерян и изумлен тем, что происходило в нем самом, ибо такого он от себя не ожидал. Я знаю это точно. Он позже сам сказал об этом. Но если бы и не сказал, я все равно бы знала. Ему нужно было что-то говорить, чтобы не стоять столбом, как болван, каким он выглядел тогда, отлично это сознавая. «Сударыня!» — произнес он, прихрюкивая, как поросенок. «Сударыня, вот веер». Я уже давно держала в руках веер... И, кстати, себя тоже. «Сударь», — отозвалась я, и мой голос прозвучал тускло, как чужой, и он мог подумать, что это мой обычный голос, ведь раньше он никогда его не слышал. А может быть, мне уронить веер еще раз?» И улыбнулась. Нет, не искушающе, не соблазнительно, не лучезарно. Улыбнулась только потому, что почувствовала, как краснею. Однако тот румянец был не моим. Он вспыхнул на моих щеках, разлился по лицу, окрасил лепестки ушей, я все это прекрасно ощущала, но я же вовсе не испытывала ни изумления, ни восхищения, ни замешательства перед этим чужим человеком, в сущности, одним из многих, как он, затерянных в толпе придворных. Скажу точнее... Этот румянец не имел ничего общего со мной, он возник из того же источника, что и знание, которое вошло в меня на пороге залы с первым моим шагом на ее зеркальную гладь. Тот румянец был как бы частью придворного этикета. Всего, что принято, как веер, кринолин, топазы и прическа. И чтобы он не посмел истолковать всего превратно, чтобы показать, как мало значит мой румянец, я улыбнулась. Но не ему, а поверх его головы, отмерив как раз такое расстояние, какое отделяет любезность от насмешки. И он захохотал тогда почти беззвучно, как бы про себя, но точь в точь, как мальчишка, который знает, что строже всего на свете ему запрещено смеяться, и именно поэтому не в силах удержаться и от этого смеха мгновенно помолодел. «Если бы ты дала мне минуту отсрочки», — сказал он, вдруг перестав смеяться, словно протрезвел от новой мысли, — «я бы смог придумать ответ, достойный твоих слов, то есть в высшей степени остроумный, но лучшие мысли всегда приходят мне в голову уже на лестнице». «Неужели у тебя так плохо с находчивостью?» — спросила я, сосредоточивая все усилия воли на своем лице и ушах, потому что меня уже злил тот неуступчивый румянец, который мешал мне чувствовать себя независимой. Ведь я догадывалась, что и он был частью того же замысла, с которым король отдавал меня моему предназначению. Может быть, мне следует добавить, нет ли средства этому помочь? — продолжала я, — а ты ответишь, что все бессильно перед лицом красоты, чье совершенство способно подтвердить существование абсолюта. Тогда бы мы посерьезнели на два такта оркестра и с надлежащей ловкостью выбрались бы на обычную придворную почву. Но она, мне кажется, тебе чужда, и, пожалуй, нам лучше так не разговаривать. Только теперь, когда он услышал эти слова... Он меня испугался по-настоящему и теперь вправду не знал, что сказать. У него были такие глаза, будто нас обоих подхватило вихрем и несет из этой залы, неведомо куда, в пустоту. Кто ты? Спросил он жестко. От игры, от волокитства не осталось и следа, только страх. А я совсем вот ни капельки не боялась, хотя, собственно, должна бы испугаться ощущение, что его лицо — эта угреватая кожа, строптиво взъерошенные брови, большие оттопыренные уши сверяются с каким-то заключенным во мне ожиданием, накладываясь, совпадают словно бы с негативом, который я носила в себе, непроявленным, и который сейчас вдруг начал пропечатываться». Я не боялась его, даже если в нем был мой приговор. Ни себя, ни его. Однако сила, которую это совпадение освободило во мне, заставила меня вздрогнуть. И я вздрогнула, но не как человека, а как часы, когда их стрелки сошлись, и пружина стронулась, чтобы пробить полночь. Но первый удар еще не раздался. Этой дрожи не мог заметить никто. «Кто я, ты узнаешь чуть позднее», — ответила я очень спокойно, раскрыла веер и улыбнулась легкой бледной улыбкой, какими ободряют больных и слабых. «Я бы выпила вина, а ты...» Он кивнул, сились напялить на себя светскую оболочку, которая была ему не по нутру и не по плечу. И мы пошли по паркету, заляпанному перламутровыми потеками воска, словно капель, стекавшего с люстры, через всю залу, рука об руку, туда, где у стены лакей разливали вино в бокалы. В ту ночь я не сказала ему, кто я, потому что не хотела лгать, А истины я не знала сама. Истина может быть лишь одна, а я была и дуэнье, и графиня, и сирота. Все эти судьбы кружились во мне, и каждая могла бы стать истиной, признай я ее своей». Я уже понимала, что, в конце концов, мою истину предопределит мой каприз, и та, которую я выберу, сдунет остальные, но я продолжала колебаться между этими образами, потому что мне мерещился в них какой-то сбой памяти. Скорее всего, я была молодой особой, страдавшей расщеплением личности, и мне на время удалось вырваться из-под заботливой опеки близких. Продолжая разговор, я думала, что если я и вправду сумасшедшая, то все кончится благополучно, ведь из помешательства можно выйти как из сна. И тут, и там есть надежда. В поздний час, когда мы вместе, а он не отступал от меня ни на шаг, прошли рядом с его величеством за минуту до того, как король вознамерился удалиться в свои апартаменты, я обнаружила, что повелитель даже не взглянул в нашу сторону — И это было страшное открытие. Он не проверял, так ли я держу себя с Арадесом. Видимо, это было не нужно. Видимо, он не сомневался, что может полностью мне доверять, как доверяют подосланным тайным убийцам, зная, что они не отступят до последнего своего вздоха, ибо их судьба цела в руке пославшего. Не могло быть и так, что королевское равнодушие должно стереть мои подозрения, раз он не смотрит в мою сторону, значит, я действительно ничего для него не значу. И от того мои навязчивые домыслы опять склонялись к мысли о сумасшествии. И вот я ангельски прекрасная, умалишенная, попиваю вино и улыбаюсь Орадессу, которого король ненавидит, как никого другого. Однако он поклялся матери в ее смертный час, что если злая участь и постигнет этого мудреца, то только по его собственной воле. Не знаю, рассказал ли мне это кто-нибудь во время танца, или я это узнала от себя самой, ведь ночь была... Такая длинная и шумная, огромная толпа той дело нас разлучала, а мы вновь находили друг друга неумышленно, словно все здесь были замешаны в этом заговоре. Очевидный бред. Не кружились же мы среди механически танцующих манекенов. Я разговаривала со старцами и с девицами, завидовавшими моей красоте, различала бесчисленные оттенки благоглупости, столь скорой на зло, я раскусывала этих ничтожных чистолюбцев и раздевала этих девчонок с такой легкостью, что мне даже становилось их жаль. Казалось, я была воплощением отточенного разума, я блистала остроумием, и оно добавляло блеска моим глазам, хотя из-за тревоги, которая росла во мне... Я охотно притворилась бы дурочкой, чтобы спасти Арадесса, но именно этого я как раз и не могла. Увы, я была не столь всесильна, был ли мой разум, сама его правильность подвластной лжи. Вот над чем билась я во время танца, выделывая фигуры минуэта, пока Арадес, который не танцевал, смотрел на меня издали, черный и худой, на фоне пурпурной, расшитой львами парчи занавесей. Король удалился, а вскоре распростились и мы. Я не позволила ему ни о чем спрашивать, а он все пытался что-то сказать и бледнел, когда я повторяла «нет». Сначала губами, потом только сложенным веером. Выходя из дворца я не знала нигде живу, ни откуда пришла, никуда направляюсь. Знала только, что это меня не касается. Все мои попытки что-то узнать были напрасны. У каждому известно, что нельзя повернуть глазное яблоко так, чтобы зрачок заглянул внутрь черепа. Я позволила Родессу проводить меня до дворцовых ворот. Позади круга все еще пылавших бочек со смолой был парк, будто высеченный из угля, а в холодном воздухе носился далекий нечеловеческий смех. То ли эти жемчужные звуки издавали фонтаны работы южных мастеров, то ли болтающие статуи, похожие на белесые маски, подвешенные над клумбами. Королевские соловьи тоже пели, хотя слушать их было некому вблизи оранжереи, один из них чернел на огромном диске луны, словно нарисованный. Гравий хрустел у нас под ногами, и золоченые острия ограды шеренгой торчали из мокрой листвы. Он торопливо и зло схватил меня за руку, которую я не успела вырвать. Рядом засияли белые полосы на эпалетах гренадеров его величества, кто-то вызывал мой выезд, кони били копытами, фиолетовые отсветы фонариков блеснули на дверце кареты, упала ступенька. Это не могло быть сном. — Когда и где? — спросил он. — Лучше никогда и нигде, — сказала я свою главную правду, и тут же быстро и беспомощно добавила, — я не шучу, приди в себя, мудрец и ты поймешь, что я даю тебе добрый совет. То, что я хотела произнести дальше, мне уже не удалось выговорить. Это было так странно. Думать я могла все, что угодно, но голос не выходил из меня. Я никак не могла добраться до тех слов. Хрип, немота, будто ключ повернулся в замке, и засов задвинулся между нами. Слишком поздно. Тихо сказал он, опустив голову, — на самом деле поздно. Королевские сады открыты от утреннего до полуденного сигнала. Я поставила ногу на ступеньку кареты. Там, где пруд с лебедями, есть старый дуб. Завтра точно в полдень ты найдешь в дупле записку. А сейчас я желаю тебе, чтобы ты каким-нибудь немыслимым чудом забыл, что мы встречались. Если бы я знала, как, то помолилась бы за это. Не к месту было говорить это при страже, и слова были банальны, и мне не дано было вырваться из этой смертельной банальности. Я это поняла, когда карета уже покатилась, а он ведь мог истолковать мои слова так, будто я боюсь чувства, которое он во мне пробудил. Так и было. Я боялась чувства, которые он возбудил во мне, однако оно не имело ничего общего с любовью, а я говорила то, что могла сказать, словно пробовала, как во тьме на болоте пробуют почву под ногой, не заведет ли следующий шаг в трясину. Я пробовала слова, нащупывая дыханием те, что мне удалось вымолвить, и те, что мне сказать не дано, но он не мог этого знать. Мы расстались ошеломленные, в тревоге, похожей на страсть, ибо так начиналась наша гибель. И я, прелестная, нежная, неискушенная, все же яснее, чем он понимала, что я, его судьба, в полном, страшном и неотвратимом значении этого слова. Коробка кареты была пуста. Я поискала тесьму, пришитую к рукаву кучерной, но ее не было. Окон тоже не было. Может быть, черное стекло? Мрак внутри был такой полный, что, казалось, принадлежал не ночи, а пустоте. Не просто отсутствие света, а ничто. Я шарила руками по обитым плюшем стенкам, но не нашла ни оконных рам, ни ручки... Ничего, кроме вогнутых, мягко высланных поверхностей передо мной и надо мной. Крыша была удивительно низкая, словно меня захлопнули не в кузове кареты, а в трясущемся наклонном футляре. Я не слышала ни топота копыт, ни обычного приезде стука колес. Чернота, тишина и ничто. Тогда я сосредоточилась на себе. Для себя я была более опасной загадкой, чем все, что со мной произошло. Память была безотказна, мне казалось, что все так и должно быть, и не могло произойти иначе. Я помнила мое первое пробуждение, когда я еще не имела пола, еще не была собой, и новый сон, который неумолимо охватил меня, как только я закуклилась в коконе». Я помнила и пробуждение в дверях дворцовой залы, когда я уже была в этой действительности. Помнила даже легкий скрип, с которым распахнулись резные двери и застывшее лицо лакея, служебным рвением превращенного в исполненную почтение куклу, живой восковой труп. Теперь все мои воспоминания слились воедино, я могла в мыслях вернуться вспять туда, где я не знала еще, что такое двери, что бал и что я. Меня пронзила дрожь от того, что я вспомнила, как первые мои мысли, еще лишь наполовину облеченные в слова, я выражала в формах другого рода — сознавало, видело, вошло.